Глава пятая. Ваше страхейшество. Моя нога в носке стала пытаться снять второй ботинок. Ну же, давай! Хлоп! И второй ботинок полетел вниз. Лапы чудовища разжались. Послышался грохот, словно упал мешок картошки. Пользуясь случаем, я стала выбираться наверх. Наконец-то мне удалось закинуть ногу и на ослабевших руках вытащить неспортивное тельце. Я обессиленно рухнула в коридоре, чувствую, как все еще дрожат мышцы и заходится сердце. Скосив глаза на дырявый оранжевый носочек, я выдыхала и успокаивалась. Внезапно из черного подвала появилась гнуснейшая рожа, что-то серое, похожее на скелет волан морта медленно выбиралось из темноты. Оно было слепым, поэтому ползло на ощупь. Ноздри чудовища жутко раздувались. Сил бежать уже не было. Я вяло пыталась отползти. Чудовище оживилось. Оно резво ползло за мной и раскрывало невероятную огромную вертикальную пасть, похожую на старый кошелек на застежке, только с зубами. Я пошевелила мокрыми носками под раскрытой пастью. Чудовище принюхалось. Пасть закрылась, тварь покачнулась и завалилась обратно в свой подвал с грохотом. «А, ты еще не знаешь, как готовит мама моего бывшего мужа!» Усмехнулась я, нервно поднимаясь на ноги. Такое чувство, что у нее в рецепте написано «К половине взбитой помойки добавить треть кладбища, дождаться, когда все прокиснет, и подавать к столу». Без ботинок было непросто. Я едва не наступила на гвоздь. Я даже не вышла, я вывалилась из дома. Где-то неподалеку ударила молния, а озаряя на долю секунды сумрачный лес. Послышался пронзительный вой. И мне стало страшно за моего ребенка. Неужели Нюша разозлила его до такой степени, что... <свёздное> Мое сердце сжалось. Нужно найти ее быстрее. А потом, потом... Потом придумаю, что делать. Мне срочно нужен гороскоп для невротиков. Я невротик, но держусь. Каждый шаг причинял мне дикую боль. Поэтому шла я медленно, словно меня послали в известном и неприличном направлении. Теперь я знала, чем хороший фильм ужасов отличается от плохого. В плохом каждую секунду монстр кого-то жрет, текут реки крови. А -а -а -а -а. Слышатся пронзительные крики. А -а -а -а. В хорошем можно обделаться от мышки, пробегающей по своим мышиным делам. Ой, ай, ай -я -яй. подпрыгивала я на каждом камушке. С горем пополам я вышла к развилке дорог. Туман заволок дорогу почти полностью. На дороге стояла маленькая скрученная бабка в черном рубище. В руках бабки была клюка. «Девонька, совсем глазами стала слепа. Не прочитаешь мне, что тут написано?» Проскрипела бабка. «Я помнила добрых бабушек из фильмов ужасов поэтому решила держаться на безопасном расстоянии. Пенсия – это еще не повод есть людей. Так, заметил во мне почетный Тимуровец, читая указатели. Ужасный конец направо, жуткая смерть налево, мучительная кончина прямо. Если идти обратно, то попадешь в скоропостижную гибель. Вам куда нужно? Я еще не решила. Спасибо тебе, девочка! Послышался скрипучий голосок. Вместо меня ответил мой урчащий желудок. Теперь в любой непонятной ситуации он мой пресс-секретарь. «Ты что, холодна?» «О, держи!» Прошамкала бабушка, шелестя своей рваниной. Старуха полезла в рукав и протянула мне красивый пряник. Желудок радостно перекувыркнулся. «Не бойся, я тебя не трону», предупредила старуха. В ее костлявой руке дрожала сладость. «Бери, поешь хоть!» Я смотрела на пряник и мысленно облизывалась. Под ложечкой невыносимо сосала. Блин, брать или не брать? Моя рука непроизвольно тянулась к красивому угощению. Бабушка стояла, опустив голову. С седых ее волос стекали капли воды. Я резко дернула руку, словно обожглась. «Как тебе не стыдно?» Возмутилась я, глядя на то, как бабушка распрямляется и увеличивается в размерах. В черном дыму вырисовывался совсем другой силуэт. Драная мантия прошелестела, а на меня снова посмотрели холодные нечеловеческие глаза. «Хм, раскусила!» Послышался знакомый голос полный досады. Но на губах Кельпи была улыбка. «А еще лучше бы пополам!» Обиделась я. «Ну как, еще не наигрался?» «Дети – это не игрушки», – произнес принц этого места, которое впору назвать задницей. «И вообще, кто разрешил обращаться к божеству на «ты»?» «Ваше темнейшество, ваше кровейшество, ваше ужасайшество. Выбирай». «О, я могу сама выбрать, да?» – обрадовалась я, глядя на плащ. «Отлично!» Я буду звать вас ваше страхейшество. Только учтите, буквы «С» я иногда глотаю, так что ваше страхейшество. Могу ли я задать вам один вопрос? Просто меня терзают смутные сомнения. Ваша мантия была такой дранной. до встречи с Нюшей или... Или... Мрачно ответил принц. Он приблизился ко мне и взял меня за подбородок. Неужели ты меня не боишься? А что, нужно... Устала спросила я, урча желудком и отодвигаясь. Нет, если нужно, я буду. Ты только скажи, как правильно тебя бояться. Обнаженный, послышался смешок. И я подняла брови и задумалась. Итак, так, усатый нянь, фрыкнула я, пытаясь скрыть свой страх. Нервным жестом я скрестила руки на груди. И я так понимаю, что ты не собираешься возвращать мне моего ребенка. Твоей дочери... «Выпала честь стать принцессой ужаса и кошмара», – развел руками лошадка. «А что ты можешь ей предложить?» «Она у меня властелин моей нервной системы», – заметила я. «Еще немного, и я сорвусь в слезы». «Возьми другого ребенка. В мире миллионы ненужных детей». Мой голос дрогнул. «Ну еще бы, тоже мне ювенальная юстиция». «Прекрати! Терпеть не могу слезы!» Послышался раздраженный голос. «Меня невозможно пронять соплями!» «Ежик, не нервируй меня!» «Не доставай меня!» «У меня сейчас просто руки не доходят заняться тобой!» «По факту ты нарушитель!» «Тебя здесь быть не должно!» «Ничего, я скоро тобой займусь!» «Я что, похожая на секс?» Шмыгнула носом я. Ты похожа на человека, который забрел туда, куда забредать не должен. Человека, который обязан убить на месте. И ты жива исключительно потому, что я не могу справиться с принцессой. Горько, зато честно. На меня посмотрели с насмешливым участием. О, после бабушки я считаю бессмертна. Покажи мне ее, возмолилась я, глядя в глаза принцу. В последнее время он мне что-то из головы не выходит, даже покурить. Особенно тот жест, когда он смотрит, смотрит на тебя, а потом сощуривает глаза, чтобы опять распахнуть. Хорошо. Отвернулись от меня, шелестя своими лохмотьями. Я представила юного модельера с выцунутым языком, кромсающего королевскую мантию. Кэль театрально закатил глаза и щелкнул пальцами. Прямо в воздухе повисла картинка. Сердце ухнуло от счастья, когда я увидела Нюшу, а потом замерла от ужаса. Грязная рыдающая Нюша стояла возле какой-то стены в чудовищно порванном платье. От ее руки в сторону тянулась цепь. <Shut>. Выдохнула я, с возмущением глядя на принца. Ты соврал мне! Ты держишь ребенка в заложниках. Нечеловеческие глаза Кельпи расширились. Он бросил взгляд на рыдающую Нюшу, громыхающую цепью. И тут же растворился в воздухе. Картинка медленно испарялась. «Не отдам! Я маленькое перденье!» – орала Нюша. Даже на полтолке виднелись ее следы. «Шматли, как я умею! Шматли!» После этого картинка оборвалась. Маленькое пердение исчезло. Чтобы понимать Нюшу после бабушки, нужен хороший переводчик. «Good night, sweet prince!» Прокашлялась я, приходя немного в себя. Так, куда пойти? Мои глаза уставились на указатели. Я перечитала перспективы и поежилась. Послышалось ржание лошади. Я перепугалась и заметалась. На перекресток вынесла огромного черного коня, на котором сидел всадник без головы, драный плащ. Развивался на скаку Всадник заметил меня И притормозил Спинным мозгом чувствую, что баба Голову мою не видела Голосом из прямой кишки спросил он Почему-то приподнимаясь на стременах Н -н Нет, простучала зубами я Видя, как чудовищный конь выдыхает клубы пара И как горят красные глаза лошадки Внезапно всадник снова привстал на стременах «Если увидишь, дай знать!» Снова произнес голос, и всадник опять сел в седло. «Ой, а вы не подскажете, как попасть во дворец?» Спохватила я, когда всадник уже собирался тронуться. «Что?» Привстал в седле всадник, чтобы снова сесть. «Во дворец! Э, к принцу!» Пояснила я, почему-то размахивая руками. «Иди ты на ужасный конец!» Снова привстал в для всадник. Все у меня уже задница болит с тобой разговаривать. Конь заржал, -я -я -я -я -я -я! встал на дыбы. Правильно говорят, что у мужчины два мозга, и тут управление явно передано нижнему. Мысль о том, чем он научился разговаривать и где найти этого чудесного логопеда, на мгновение заставила меня посмотреть ему вслед. То под коня удалялся. А завеса тумана снова срасталась. «Пойду-ка я на ужасный конец», — решилась я, слыша или завывание ветра, или результаты воспитательного процесса над лошадкой. «Нет, не пойду», — внезапно передумала я, пытаясь представить ужасы. Подумав немного, я сделала шаг в сторону ужасного конца. Потом «Нет», — снова поежилась я, топчась на месте. Взяв себя в руки, я опасливо двинулась в нужном направлении. Мне уже самой было интересно посмотреть на этот ужасный конец. Дорога петляла. Перед каждым поворотом я трусливо останавливалась, в надежде, что покажется хоть кончик ужасного конца. Дорога вывела меня сначала из себя, а потом на огромное поле. Перед полем стояла пугало, женского пола. Вместо головы у пугала была тыква, а на самом пугале висело платье. Я посмотрела на платье, потом на грязное мокрое пальто. Здесь как бы не холодно. Тыква упала мне на ноги и раскололась. Платье было стянуто. Под пугалом из земли торчали чьи-то костлявые ноги, а на них были а, туфли на каблуках. Я осмотрелась по сторонам. Раздевать покойников не мое основное хобби. Поэтому я осторожно и брезливо стянула одну туфельку, а потом вторую. Хм, а ничего так. Согласилась я, осматривая свои ноги. Сначала шли носки, потом туфли. Это Эдакая провинциальная золушка в мире ужаса. Сойдет. Если что, буду ужасом модельера. Платье выглядело так, словно за мной успешно гнался бультерьер. Но других вариантов не было, поэтому я осторожно двинулась по полю. Внезапно передо мной прямо из земли появилась зеленая рука. Следом вторая, но чуть подальше. Прям как сам то он, ужаснулась я в виде сотни рук вокруг. Вот так приличная женщина пошла по рукам. Осторожно обходя чужие конечности, я двигалась через поле. Как вдруг меня кто-то схватил за щиколотки. Две зеленые руки вцепились в мои ноги. Запищала я, пытаясь их стряхнуть. Но тут в мое платье и волосы вцепилось еще что-то, вызывая у меня новый прилив вокальных способностей. «А-а-а-а!» Попалась! Послышался триумфальный бархатный мужской голос со зловещими нотками. Меня по голове чем-то били. Кажется, это были крылья. Я отмахивалась, вертела головой. Видя жуткую летучую мышь размером с упитанную кошку?» «Пусти!» – трепыхалась я, пытаясь сбить себя эту гадость. «Тебе конец!» – все тем же зловещим голосом сообщила летучая мышь, пытаясь меня поднять. Обычно после фразы «Тебе герой герои-мужчины, правильной героической ориентации, начинают резко сопротивляться. У них открывается второе героическое дыхание и прочие навыки, которые до этого они видели только на картинке или в кино». Но я себя героем не чувствовала. А последнее, что я видела в кино, так это похождение розовой свинки, зачатой от комбалы. Ее поездку в гости к бабушке. К сожалению, мне это не очень пригодилось. «Я утащу тебя в свой замок и выпью всю кровь!» Слышался за спиной голос летучей мыши. Летучая мышь пыталась меня поднять, но снизу меня крепко держали зеленые руки. «Ух! Ух!» — слышался напряженный голос мыши. Я попыталась обернуться, видя красные выпученные глаза. Ух, «Эх, эх! Держите крепче!» — умоляла я зеленые холодные руки. «Еще крепче! Он почти выдохся!» «Ну ты толстая! Уф!» — надрывался мужской голос за спиной. «Жрать меньше надо!»